Двадцать. Преждевременный траур. Утром в субботу Айноа пережила большое разочарование. Нет, даже не большое, а просто огромное. И оно было не первым после приезда бабушки, с которой они никак не могли поладить. Как говорил Гильермо, а кто, интересно знать, способен поладить с этой железобетонной женщиной? субботнюю обиду айно восприняла как пощечину перед поездкой в больницу девочка спросила бабушку не купит ли ты ей карточку для мобильника как только мирон услышала слово купить она нахмурилась потом мы молы так опаздываем где мол их покупают эти карточки и сколько они стоят И едва внучка самым сахарным голоском сообщила цену, Мира натрезала «нет» и «нет». А по дороге стала перечислять свои нынешние расходы. «Все никак с подружками не наболтаешься. Можно и подождать. Ты ведь во вторник уже домой вернешься. Видишь, как тебе везет. А я останусь здесь ухаживать за твоей матерью. А вот мама наверняка купила бы мне карточку». «Так я же не твоя мама!» Мирен продолжала говорить и все жаловалась и жаловалась, в то время как Айноа, разозлившись, смотрела куда угодно, на других пассажиров автобуса, на дома и уличных прохожих, только не в лицо бабушки, всем своим видом показывая, что разговаривать с ней не желает. В больнице, оставшись одна, она все рассказала по телефону отцу. «Вот почему, папа, я не могу тебе больше позвонить!» И так далее. Он «Дочка, потерпи до понедельника!» И они договорились встретиться в понедельник в холле-гостинице, где Гильермо забронировал себе номер. Задолго до условленного часа Айноа уже ждала его, тщательно наряженная, с чемоданом, куда уложила все свои вещи, поскольку решила ни за что на свете не возвращаться в пансион. «Ну, а Мирн, что сказала она? А что она могла сказать? Что отец с дочкой сыграли с ней злую шутку!» Вернувшись к себе около восьми вечера и увидев, что в шкафу нет внучкиных вещей, Мирен сразу все поняла. «Ну и ладно, так даже лучше. Больше будет места для меня и меньше расходов». Гильермо вышел из такси у дверей гостиницы. Айноа, сияя от счастья, выбежала на улицу, чтобы обнять его. Вопросы, ответы, быстрые реплики и, наконец, объятия, как будто он говорил ей. «Спокойно, теперь я с тобой, теперь все будет хорошо!» Она, «Это была просто жуть кошмарная! Как здорово, что ты приехал!» Про Оранчо они почти не упоминали. Каждый день Гильермо по телефону узнавал новости о состоянии жены, вопреки убеждению Мирен, что он человек бездушный, и да, раньше ему нет никакого дела. Сейчас он только спросил у дочери, нет ли чего нового, и Айноа ответила, что нет, мама по-прежнему лежит вся в трубках, и, знаешь, мне кажется, она больше никогда не сможет двигаться. Они поднялись в номер. Гильермо принял душ, а потом отец с дочкой отправились погулять по центру Пальмы. Завернули в универмаг, и Айноа купила себе карточку для мобильника. А прежде чем вернуться в гостиницу, они поужинали на террасе ресторана, откуда открывался вид на порт. «Да чего же мне надоели ее бананы и бутерброды!» В сумеречном свете Вырисовывались мачты кораблей. Дул легкий ветер, поэтому сидеть на террасе было особенно приятно. Вокруг улыбки, загорелые лица, элегантные дамы. По земле прыгали воробьи в ожидании вкусных подачек. Айноа попросила официанта принести ей второй, а вскоре и третий стакан «Кока-Колы» чтобы восполнить, как она объяснила то, в чем отказывала ей все последние дни Мирен. «Айта, я бы лучше не ходила завтра в больницу. Понимаешь, не хочу видеть бабушку. Иди ты один, я подожду тебя в гостинице. А после обеда мы спокойно сядем в самолет. Все равно ведь мама ничего не понимает». «Нет, ни на какой самолет они завтра не сядут. Почему?» Планы переменились. Девочка сначала не поняла, Гильермо впервые попал на майорку и, разумеется, захотел воспользоваться случаем. Начальник отпустил его до четверга. «Вот это да!» Он замахал руками, призывая ее успокоиться. «Завтра в больницу пойду я один». «Надеюсь, кто-нибудь из врачей объяснит, какое будущее ожидает твою маму, и мне без разницы, встречу я там бабушку или нет. Но если мы встретимся, и можно будет трезво обсудить с ней ситуацию, в чем я сомневаюсь, сообщу ей о своем решении и о том, о чем вы с Индикой уже знаете. Потом заеду за тобой, и у нас будет два дня в нашем полном распоряжении». Мы сможем объехать весь остров, сможем прокатиться по морю. Короче, что тебе захочется. Одни только развлечения. Обещаю. Да, бабушка не должна ничего об этом знать. Не хочу, чтобы она отравляла нам жизнь. Трубки, дыхательный аппарат, зонды, провода. А на кровати неподвижное тело, открытые глаза. Гильермо в белом халате, в бахилах, вытянул шею, чтобы его лицо попало в поле зрения оранчи. Реакция никакой, как и после поцелуя в щеку. Только легкий взмах ресниц. Веки до конца не сомкнулись. Тихим голосом, его проинструктировали, как надо себя вести, он сказал ей, что приехал, чтобы позаботиться о Айноа но обращался все равно, что к статуе. А еще он сказал, что очень огорчен тем, что с ней случилось. Кто знает, может, жена его и услышит, она ведь точно не спит. «Ты меня слышишь?» В ответ ничего. В качестве проверки он медленно отодвинул свое лицо, и она чуть-чуть скосила следом глаза, чуть-чуть. Тогда Гильермо, надеясь, что Аранчи его слушает, поблагодарил ее за те годы, что они прожили вместе. За их общих детей и за разного рода хорошие мгновения. А за плохие попросил прощения и уже начал шептать ласковые и сочувственные слова, когда в палату вошла, враждебно хмуря брови, «теща». Правила, естественно, гласили, что навещать больных можно только по одному и в течение весьма ограниченного времени. Но медсестры, судя по всему, прихода Мирен не заметили. Та сходу начала сыпать зятя упреками. Во-первых, из-за черной рубашки рановато он облачился в траур. На нем действительно были черная рубашка, серые брюки и черные макосины. Но он решил одеться в темное после того, как дочка сказала по телефону, что священник причастил оранчу. И Гильермо, честно говоря, подумал, что жена может вот-вот отойти в мир иной. И только поэтому, а вовсе не со зла, положил в чемодан черную рубашку. Кроме того, он в таких вещах плохо разбирался, поскольку заботы о них всегда взваливал на оранчу. Она сама покупала ему одежду и каждый день говорила, что следует надеть. И вообще, этот вопрос так мало волновал Гильермо, что он даже не подумал оправдываться в ответ на упрёки тёщи. «Боже, да чего у неё мерзкая рожа! Хотя сейчас он особенно на неё не смотрел». Однако старуха не унималась, словно позабыв о том, что у постели больной, следует говорить тихо. И вскоре совсем разбушевалась, перейдя на денежные человеческие отношения. Но тут уж Гильермо решил дать ей отпор. Припомнил это, сослался на то очень спокойно, не повышая голоса, предельно вежливо, а еще чтобы поставить точку, сказал, «Да, я твердо решил развестись с саранчей, но это ни в коем случае не связано с ее болезнью. Мы с ней давным-давно все обсудили. Наши дети знают о нашем решении и его принимают, так что нечего все валить на меня и придумывать, будто весь воз одной тебе приходится тянуть». Пора бы научиться хоть немного уважать людей. Уж если не меня, то хотя бы свою дочь, которую я, кстати, никогда не назвал бы возом. А ты называешь. Он швырнул ей несколько купюр по пятьдесят евро. Вот, бери. Это за то, что ты потратила на мою дочь. И ушел».